Глава 24 «Садись рядом», — велел Чернов. «Уже соединяю». Из ноутбука полетели гудки, потом донесся тихий голос. «Кто там?» «Добрый день, Нина», — начала я. «Простите, не знаю вашего отчества». «Можно обойтись без него, слушаю», — ответила Остапова. «Это Евлампия. Недавно у вас покрытие делала. У меня случилась проблема с ногтями на руках». Сообщила я чистую правду. «Случается такое?» По-прежнему спокойно отреагировала Нина. «Приезжайте, все исправлю». «Салон закрыт на дезинфекцию», — напомнила я. «И если уж честно, совсем не хочется бешеные деньги за обычную работу платить». «Да, в ВАКа очень дорого», — не стала спорить женщина. «Зову вас сейчас в кабинет, который арендую в Москве. Цена за маникюр, как у всех, чек не задираю». «Адрес подскажите?» — попросила я и, услыхав название улицы, обрадовалась. «Это около нашего с Максом дома». «В семнадцать часов вас устроят?» — продолжила мастер. Я глянула на часы. «До своего жилья доберусь за 40 минут. До пяти останется еще немало времени. Зайду домой». «Приедете?» — поторопила с ответом Нина. «Конечно!» — заверила я. «Записала вас. До свидания». «Осторожно с ней беседуй» предостерёг Володя. «У тебя телефон моргает». Я схватила трубку и поспешила к лифту. «Привет, киса! Почему ты уже дома?» «Это я», сказала Роза Леопольдовна. «Доставили Людовика 28 го «Кого?» переспросила я, выходя на паркинг. «Ваш заказ», объяснила Крауза. «Какой?» удивилась я, садясь в машину. «Не знаю», ответила няня. «Здоровенный ящик. Огромный. В квитанции наш адрес. Улица правильно указана. Номер дома, квартира. Парни, которые притащили штукенцию, уходить не хотели. Попросили на чай по тысяче нанос. Я им показала в квитанции графу «Доставка оплачена». Но они лишь громче заныли. «Тащили на этаж пехом. «У нас есть лифт», — напомнила я, выехав на шоссе. Также отреагировала на их стоны — рассердилась Крауза. «А они мне показали приписку «Подъем на руках». «Почему?» — не сообразила я. «Или в здании нет лифта, или в ящике очень ценное содержимое, которое может испортиться. Так объяснили», — сообщила Роза Леопольдовна. «Бред!» — не выдержала я. «Скорее уж вещь сломается, если грузчики ее уронят или о стену стукнут». «Они в кабине прикатили», — продолжила Крауза. «Мусе эфира Фира залаяли», Побежали в прихожую, я за ними пошла. Решила посмотреть, все ли на площадке в порядке. Глянула в домофон, а парни из кабины вышли, выкатили ящик, который стоял на тележке. Они ее оставили у лестницы. Внесли короб, изобразили, что без сил совсем. Артисты. «Вы им заплатили?» — спросила я, зная, что услышу в ответ. «Вот еще!» — рассердилась няня. «Вруны!» — спокойно объяснила. «Видела!» «Как вы воспользовались кабиной? Не забудьте свою тележку взять, на которой Филиппа везли!» «Вроде раньше вы упомянули Людовика», — вспомнила я. «Людовик, Филипп!» Все одинаково», — буркнула Роза Леопольдовна. Приехав домой, я открыла дверь в квартиру, увидела спину няни и чихнула. Крауза подпрыгнула. «Кто там?» Потом она обернулась. «Ох, и напугали вы меня!» «Простите, не хотела», — отозвалась я. И тут мои глаза увидели нечто. Оно выглядело огромным. Если вы покупали самый большой двухкамерный холодильник, то понимаете размер того, что сейчас находилось в нашем холле. «Ух ты!» — сказал за моей спиной Макс. «Это что?» «Недавно доставили Филиппа 37-го», — начала объяснять Роза Леопольдовна. «Или Людовика 20 какого-то?» Мне пришлось во второй раз выслушать историю про доставщиков, отсутствие лифта, тележку. Не успела Крауза ввести в курс дела Вульфа, как прибежала киса, которая была в гостях у своей подруги, нашей соседки. И Крауза опять доложила о произошедшем. «Что там?» — запрыгала киса. «Давайте откроем», — предложила я. «Подожди», — остановил меня Макс. «Сбоку что-то висит. Наверное, инструкция». Я приблизилась к упаковке, увидела, что к ней прикреплена небольшая брошюра, сняла ее, открыла и начала читать вслух. «Здравствуйте, наш самый любимый покупатель, госпожа Е. Романова!» Не передать словами, какую радость испытали, когда узнали, что вы, госпожа Е. Романова, согласились участвовать в нашем небольшом преферансе на тему «Красоты России». Творение вашего ума и рук оценит жюри. Конечно, не всем удастся стать обладателями главного приза от фермы «Сломай свою голову», но каждый участник непременно получит награду, чего мы только для вас не приготовили – автоматический наливатель чая, шагомер с уколом – «У вас, госпожа Е. Романова, на столе поселится самая лучшая чаюха, а небольшая игла, воткнувшись в тело, не даст заснуть на прогулке. Спешим предупредить, сняв инструкцию с упаковки, вы, госпожа Е. Романова, активировали электронную подсказку. Увидите ее в своей почте». «Мы счастливы сообщить вам, госпожа Е. Романова, что в нашем преферансе несколько тысяч небольших подарков. Прекрасные бейсболки, значки и даже шарфы. Но вам, госпожа Е. Романова, невероятно повезло. Один из десяти прекрасных наилучших призов ваш. Следуя инструкции, вы, госпожа Е. Романова, создадите свой шедевр, представите его на нашем преферансе 28 февраля, в день рождения нашей фирмы». Получите пожизненную скидку, диплом, фиерию подарков, билет на концерт блогера Крикуна Румзеса, а также Фруш-нет и Танцы до упада. Начинайте сборку прямо сейчас. Увлекательных вам, госпожа Е Романова, вечеров, дней, утров и ночей с нашим Людовиком 28 -м. С невероятной любовью к вам, госпожа Е Романова, сплоченный коллектив, самый лучший на свете фирмы. Счастье есть, вы его купили. Я оторвалась от текста. Далее идет подпись генерального директора, печать, число. «Делая какую-то покупку, ты оставила наш адрес?» — предположил Макс. «Нет-нет!» — возразила я. «Никогда так не поступаю!» «Ой!» «Что-то вспомнила?» — прищурился Макс. «Да!» — тихо ответила я. «Когда искала кисе интерактивную смолу, со мной общался очень милый консультант — Он вручил скидочную карту, попросил паспорт и номер телефона».